Глава девятая о том, что лошади – очень умные создания. Во времена стародавние, когда небо глядело на землю и не могло наглядеться, а земля также отлюбовалась небом, жил на самом краю мира народ. Ныне-то уже и старики позабыли, как он назывался. Ведают лишь, что люди те были малы, вот с половину обыкновенного человека, но крепки так, что и ребенок способен был коня поднять, а взрослые и вовсе огроменные камень двигали. Но это от того, что жил тот народ в скалах, в самомнутре их глубинном. Даром они обладали удивительным. Видеть горы, вот как мы все-то вокруг видим, что жилы золотые да серебряные, что каменья драгоценные, что пещеры, что воды. Все-то им открыто было, и славились оные люди как великие мастера, равных которым под солнцем не было. Рассказ одного старика из селения Никишки, записанный Студиозусом витые лютым во исполнение задания практического. Тетти Ники закопалась с головой в солому, так и сидела, пытаясь решить, что же ей делать. Рядом вздыхал и топал огромный дроссар, которому сомнения человека не были понятны. И, и вообще, он лошадь. Это глупо советоваться с лошадью. Но что, если больше не с кем? Нет, людей-то в конюшни собралось много. Они приходили, уходили, о чем-то говорили, к счастью, не замечая Теттиники. А потом и вовсе все стихло. Но хуже всего, что Дар не отзывался. Теттиники пробовала и так, и эдак. И сейчас вот закрыла глаза и изо всех сил, сосредоточившись на будущем. Будущего не было. Мир не спешил. и стаивать. Напротив. В нос лезла сухая травинка, за шиворот насыпалась трухи, оттого грязное тело чесалось, и голова тоже чесалась, и, кажется, в волосах копошились насекомые. Отвратительно. А главное, хотелось есть. И в туалет. «Вот что мне делать?» воскликнула теттиники, сжав кулачки. Ничего. Тишина. Даже ласточки под крышей и те уснули. И лошади дремлют. Лошадей здесь держат в заперти, в каменных коробах, пусть и просторных, но лошадям все одно свобода нужна. Правда, кому объяснять прописные истины? И надо ли вовсе? Кто ее послушает? Нет, ее прежнюю, может, и послушали бы. А вот теперь кто она вообще? Тетя Нике выбралась из сена, огляделась. Темно, пусто. Лошади спят, порой вздыхая. Только дроссар все еще держится рядом. его боятся. И конюхи-то не заглядывают, а выводить так и вовсе не вывели. То ли сегодня так сложилось, то ли вообще. Он же заболеть может. И потому глядит грустно. От этой грусти в животе узел завязывается. И совестно. Хотя тетя Ники ничего дурного не сделала. Она, наоборот, почистила вон. И даже воды принесла свежей. А все равно... Ты... Ты только... она отступила но драссар потянулся ухватив губами за край рубахи мне идти надо правда не знаю куда может в замок может там хоть кто остался но хоть кто мне не годится тогда что куда мне драссар шагнул какой он все-таки огромный тетинники у него под брюхом пройти может только чуть голову наклонивши. и жутко от того такой, Если наступит, точно не выживешь. А он ведь недобрый. Лошади, им нельзя верить. Как и людям. Драссар с упреком покачал головой. Прости, Тетя Ники смахнула слезу. Я... Я ведь на самом деле знаю, куда мне надо. Туда, куда все ушли, где случится страшное. Но я боюсь, понимаешь? От него пахло хлебом, и еще дыхание Дроссара было горячим. Это ведь Это ведь нормально, бояться мучительной смерти, и просто бояться. Я я не хочу умирать ни там, ни здесь, и даже если останусь вот этим, теплые губы коснулись щеки, утешая, будто хотели слезу поймать. Это все равно жизнь, какая-никакая, а я могу стать конюхом. Смешно, да? Я боюсь лошадей, да дури, да ужаса боюсь, и тебя тоже. А в конюхе? Или или еще чем заняться? Только правда в том, что если я не пойду, то тоже умру. Просто позже. И и шансов, что они мир спасут, немного. Лошади ничего не понимают в спасении миров. И Тетти Ники решительно шлепнула Дроссара по морде. Нет у меня тут времени, но сама я не уйду далеко. А с тобой, с другой стороны, я ведь все равно боюсь. На самом деле, боюсь, это это не шутка и вообще нисколько не смешно, но еще поймать могут. Знаешь, что с конокрадами делают? Вот то-то и оно, и повесят, и не поверят, если стану кричать, что я дочь Кагана. Конь оскалился, явно демонстрируя, что он думает. Вот, и как тут? Он медленно опустился на колени, подставляя спину. Умный. Брат говорил, что такие, как ты, умными были, но это легенда, а легенды на самом деле одно сплошное вранье. Нет, ты вправду умный, но пока рано, надо тихонько, стой. Она выскользнула в узкий проход, прислушалась. Лошади, лошади почуяли кого-то, заволновались, забеспокоились. Нет, нельзя им, и тетя Ники, прикрыв глаза, запела. Может, она и утратила свой дар? Случается такое, но вот песни не забыла. Ее помнят все, в ком течет золотая кровь солнца и ветра. И даже этот мальчишка, чье тело ей отдали, знал слова. И низкий гортанный голос его вплелся в ночную тишину, успокаивая животных. Вот так. И собак тоже. Собаки кружили по ту сторону ворот. Но за ворота пока рано. Надо найти что-то, чтобы обвязать ноги драссара. Конюшни из камня. И дорога тоже. Если пойдет так, то услышат. Погоню устроят. Или еще чего. Нет, надо осторожно. И к коню Теттиники -ти вернулась с охапкой ветоши. Потерпи, пожалуйста. Она дрожащей рукой коснулась могучей ноги, и драссар послушно застыл, позволяя обвязать копыта тряпьем. Получилось не с первого раза. Тряпки расползались и падали и вовсе не держались на конских ногах, но он был терпелив. И тетя Ники справилась. Подумала, можно было бы и с Брую принести, но потом подумала, что обычная надросара просто не налезет. А стало быть, какой смысл? Идем, только тихонько, я им еще спою. Она оперлась на горячий конский бок и поняла, что уже и совсем не боится. не Дроссара. А собаки, да, уснули. И человек, который развалился на груди соломы с той стороны, тоже спал. То ли песню убаюканной, то ли выпивкой. От него дурно пахло, и Дроссар даже фыркнул. Тихонечко. Они вышли во двор и со двора на дорогу. И только там уже эти теники решилась вскарабкаться на широкую, что лавка, конскую спину. «К замку!» — сказала она. «Нам нужно к замку, а там будет видно!» Конь фыркнул и перешел на рысь. Замок. До замка было далеко, до проклятого города еще дальше. И, скорее всего, тетя Ники опоздает, но... Но это же не значит, что она будет просто сидеть и ждать. Нет, сидеть и ждать у нее не получится. Зеркало, проклятое зеркало, Я мне не надо было смотреть и уж точно слушать демоницу, которая явно знала больше меня. Конечно, времени-то у нее освоиться было куда больше, а я дура, как есть дура. Дура не способна отвести взгляда от черноты, что разлилась внутри рамы. Там в этой черноте проскальзывали искры и тонули, тонули и снова вспыхивали. Танец их завораживал, а потом их стало так много, что чернота поблекла, и я увидела корабль. Даже в зеркале он, крадущийся по неестественно гладкому морю, пусть я там не бывала, но точно знаю, что море не бывает, похожим на стекло, казался крохотным. Я видела и округлые борта, какие-то совершенно несерьезные, и палочки-мачты, с которых свисали сети канатов. И людей, что метались по палубе. И не людей, которые пытались взобраться на корабль. А еще тьму, что собиралась где-то внизу. Она закручивалась спиралью, пока медленно. Точно зная, что деваться людям и кораблю некуда. И это походило на игру. Вот тонкая щупальце скользнула, распугивая тварей. И те беззвучно сыпанули в сторону. А щупальце погладила борт, будто примеряясь. Я... Я видела и людей, легионеров, что походили на черные статуи и и остальных тоже. вот Ричард хмурится, прислушиваясь к чему, к морю, ко тьме он ведь чувствует. Он знает эти места лучше, чем кто-либо и и должен понимать, насколько тьма опасна. Или он ведь повелитель и умеет управляться с тьмой. Но та внизу она огромна. И следом за первым щупальцем тянется второе, третье. Они пока ласкают борта корабля, но мне кажется, что я слышу треск. Прекрати! Я стиснула кулаки. Надо успокоиться. Во-первых, моя истерика точно никому не поможет. Во-вторых, во-вторых, с чего я вообще взяла, что все это вот происходит на самом деле? Может, может Демоница решила развлечься? Что я вообще знаю о ее способностях? И о зеркалах, и... И, может быть, Ричард спокойно спит. Время-то позднее. Именно. Поэтому мне надо включить голову, даже если она включаться не хочет. И губы перестать кусать. С обгрызенными губами я буду так себе невеста. Вот. Думать надо о хорошем. О свадьбе, например. О том, как он вернется, и... Корабль качнулся, будто в яму нырнул. Убери, приказала я, шлепнув по зеркалу ладонью, и то послушно погасло. Интересно, так, а а если, если попробовать? Так, покажи мне принцесс. Зеркало издевательски молчало. Может, оно не понимает? Я поднялась, походила по комнате. Покажи мне Мудрославу Веросскую. Попробуем так, а то вдруг до принцесс по всему городу, раскидала, и зеркало просто не знает, с которой начать. Несколько мгновений ничего не происходило, потом тьма чуть дрогнула, и поверхность треклятого зеркала пошла мелкой рябью, как испорченный телевизор, но сквозь помехи пробился истошный крик, а потом где-то там мелькнула зубастая пасть. «Ага, превратилась, стало быть», сказала я вслух, разглядывая мертвую тварюгу. Драконы, кто сказал, что они прекрасны? Это летающее нечто было огромно, что ощущалось даже через отражение. Когтисто, клыкасто и чешуйчато. В общем, на любителя, так сказать. Тварь кувыркнулась в воздухе и издала еще один низкий воющий звук. «Мать твою! А ведь сложно девушке в личной жизни придется с этакою ипостасью». С другой стороны, жизнь вообще штука тяжелая, и порой дракон очень даже в тему. «Хорошо», – почесала Ярок, – «интересно, зеркало надо как-то подпитывать? Или пока держится и так? А... А Брунгильда где?» Брунгильда сидела на каком-то обломке, слишком изысканно белоснежном, чтобы счесть его обыкновенным валуном. И какой-то тряпицей чистила секиру. Губы островитянки двигались, но на сей раз зеркало решило, что я картинкую обойдусь. Обошлась. Хорошо. Две из пяти живы. Летиция Латхемская тоже на камушек забралась, хотя, кажется, это остатки древней скамьи. Резной, с виноградом вон даже, пусть и потрескавшимся. Забралась она на скамью с ногами, с босыми, что характерно, и теперь пыталась закутать бледные ступни в обрывке ткани. Ничего не понимаю, но выглядит она живой. Арице Зеркало снова мигнуло. Кажется, я начинаю ценить такую замечательную вещь. Ариция была где-то, не понять где именно, потому что там было сумрачно и, кажется, немного пыльно. Латхемская принцесса кралась, явно настороженно вслушиваясь в то, что происходит вокруг. Она то и дело останавливалась, замирала, напряженная и готовая то ли бежать, то ли драться, но живая. Хорошо. Осталось... Нет, я не буду смотреть на море и на корабль и на тьму. Я я просто буду верить, что он справится. «Теттиники», «Ти — выдохнула я, — «покажи мне теттиники». Ти Зеркало потемнело как раз в тот момент, когда латхемская принцесса потянула на себя что-то, в общем, что-то большое и грязное. Несколько мгновений ничего не происходило, и я просто любовалась собственным отражением. Потом появился замок, далекий, и скорее даже силуэт замка, хотя и вполне узнаваемый. Что за дорога и огромный конь, который нес на спине чумазово, и совершенно точно незнакомого мне мальчишку. Так, спокойно. Если зеркало показывает то, то или оно сломалось, или что-то произошло. Я погладила раму. Сломалось оно вряд ли. Шанс есть, конечно, но вот что-то мне думается, дело не в поломке. Если вместо Мудрославы мне показали дракона, и я не удивилась, то почему удивляюсь сейчас? Этот конь, я ведь видела его. «Такого не забудешь и не спутаешь с другим конем». И мальчишка. «Кто из них? Титти Никен. Выясним». «Спасибо», — сказала я зеркалу, и все-таки удержалась. Пока удержалась. Я встала, оглядела комнату и тихонько вышла. «Конь-человек. На месте разберемся».